Мне оставалось только предупредить его. Я выстрелил и положил его на месте. Несчастный беглец, видя, что оба его врага упали замертво, как ему казалось, остановился, но был до того напуган огнем и треском выстрела, что растерялся, не зная, идти ли ему ко мне или убегать от меня, хотя, вероятно, больше склонялся к бегству.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 Ведь за 25 пять слишком лет впервые услыхал я человеческий голос, если не считать моего собственного. Но было не время предаваться таким размышлениям. Оглушенный мною дикарь оправился настолько, что уже сидел на земле, и я заметил, что мой дикарь сильно этого испугался. Желая его успокоить, я прицелился в его врага из другого ружья. Но тут мой дикарь,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 Ибо этот дикарь в своей жизни видел, должно быть, только деревянные мечи. Впоследствии я, впрочем, узнал, что дикари, выбирая для своих мечей такое крепкое и тяжелое дерево, и так их оттачивают, что одним ударом могут отрубить голову и руки. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с веселым и торжествующим видом, исполнил ряд непонятных мне телодвижений и положил под для меня тесак,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 Поглядел на него, повернул его на один бок, потом на другой, осмотрел рану. Пуля попала прямо в грудь, и крови было немного, но, по всей вероятности, произошло внутреннее кровоизлияние, потому что смерть наступила мгновенно. Сняв с мертвеца его лук и колчан со стрелами, мой дикарь воротился ко мне. Тогда я повернулся и пошел, приглашая его следовать за мной,